Ее останавливали и рассказывали, что росли с ее отцом, или что когда-то он разносил им газеты, и какой-то был отличный парень. Похоже, у каждого была в запасе история про ее отца или дедушку с бабушкой, которой с ней хотели поделиться. Когда она все же добралась до скобиной лавки, Мак вытащил всех своих искусственных мух, Каждую назвал и разъяснил, для какой рыбы она предназначена. Дэна спросила. «Мак, вы знали моего отца?» Он кивнул. «Очень хорошо знал. И деда с бабушкой. Замечательные люди!» Сегодня Дэна была приятно удивлена. Элмвуд Спрингс оказался прелестным городком, и все, с кем она сталкивалась, были очень дружелюбны. Вдруг она с вопросом, а что толкнула ее мать уехать отсюда? Что случилось? Хотя все жаждали рассказать ей об отце, или дедушке с бабушкой, или о том, как они заходили в магазин и всегда видели ее малышку, сидящую на стойке, никто не упомянул ее мать, как будто здесь ее и не бывало. После обеда Норма вытащила на свет все школьные табели отца Дэны и все его фотокарточки из альбома, но опять же ни одной фотографии ее мамы. На следующее утро за завтраком Дэна сказала, «Норма, вы были знакомы с моей матерью?» Норма вопрос застал врасплох. Дэна никогда об этом раньше не заговаривала. «Ну, малышка, немного, а что бы ты хотела знать?» какая она была, когда жила здесь, ну и все такое. Норма поставила тарелку в посудомоечную машину, закрыла ее и села напротив Дэны. Я могу рассказать тебе только то, что знаю. Я училась тогда в средней школе, а может, окончил уже, но я ее хорошо помню. Только, понимаешь, она здесь недолго пробыла и почти ни с кем не общалась. Помню, мы приходили к тете Герте. Посмотреть на тебя. И она тобой так гордилась, всевозможные игрушки тебе покупала. Она вам нравилась? Да, очень. Но не забывай, я была совсем молоденькой, и мне не довелось узнать ее как следует. А тетя Элнер? Тетя Элнер? Наверняка расскажет тебе больше, чем я. Можем с ней поговорить, если хочешь. Да, я бы хотела. Сразу после завтрака они снова звонили в дверь тети Элнер. «Тетя Элнер, мне интересно, не помните ли вы что-нибудь о моей матери?» Норма объяснила. «Я рассказала малышке все, что помнила». «Так, милая, дай-ка мне усесться поудобнее, да напрячь мозги». «Господи, ну и давненько же это было, правда. Но я, разумеется, помню, помню день, когда она сюда приехала. Ты была совсем крошкой». Мы вышли к станции встретить жену Джина. Он писал, что она красивая, но мы не представляли, что она настолько красивая. Стоим мы, все, значит, встречаем. И выходит из поезда это создание небесной красоты. Мы просто глазам своим не поверили. Она будто сошла с обложки журнала. На ней было такое шерстяное платье цвета морской волны. Высокая прическа и к таблеткой, надетый на беклень. О, она была модницей, раньше я таких и не встречала. Нет, скажем так, ничего подобного Элмвуд Спрингс не видывал. Прекрасные рыжие волосы, белая кожа сливочного цвета, зеленые глаза, а у тебя глаза, Джина. Но фигура мамина, она была высокой. И я помню, как она держалась. «Как королева!» — тетя Элнер хмыкнула. «Честно говоря, я была смущена. Мы стояли перед ней. Ее новая семья, и я такая большая и толстая, в домашнем платье, которое сама и шила, и старых черных ботинках со шнурками. Хотелось просто сквозь землю провалиться. Но нам всем не терпелось увидеть тебя. А увидев, мы все растаяли». И благодаря тебе лед был сломан. Не оставалось сомнений, что ты дочка Джина. Те же светлые волосы и большие голубые глаза. Она нарядила тебя очаровательно. Розовое платьишко с кружевами и розовый бант, повязанный вокруг головы. Ты была похожа на куклу. Какие Норма получила в подарок на Рождество. Правда, Норма? Да, ты была милашка. Дэна спросила, «А она?» Прежде всего, она была очень застенчивая, никому не позволяла себя фотографировать. Я говорила, «Ты такая красавица! Как же не сфотографироваться, но она ни в какую!» Моя мама не казалась, ну, недружелюбной, что ли? «Ой, нет!» Она была очень милой и так мягко разговаривала, разве что немного замкнутая. Так ведь, Норма? — Да, думаю, можно и так сказать, но очень дружелюбная при этом, заметь. Тетя Элнер согласилась. Да, очень дружелюбная, и милая, и сразу видно, не из тех ветреных девушек, которых недавно парни привезли домой. Твоя мама была не только красивая... но еще и утонченная, прекрасно говорила и писала великолепным почерком. Очень образованная, из хорошей семьи, но она о родных никогда не говорила, а мы не спрашивали. Мы не хотели бередить ей раны, думали, если захочет, сама расскажет. После того, как вся ее семья погибла в пожаре, еще и джина потерять... Не понимаю, как она такое пережила. Правда, Норма? Да. Я думала, она об этом захочет поговорить, но она ни разу не заговорила за все время, пока тут жила. Наверное, ей было ужасно тяжело. Молодая девушка, совершенно одна в этом мире, ни единой родной души в живых не осталось. Не знаю, как она выдержала, но бесследно это явно не прошло. Она всегда казалась печальной. «Я читала в «Ридерс Дайджест», что человек, переживший трагедию, всю жизнь несет на себе вину за то, что он единственный выжил», — сказала Норма. «Надо было ей обратиться за помощью». «Но тогда ничего такого не было. Это теперь все проще простого». «Она всегда была нервной». «Да, тетя Элнер?» «Не то чтоб нервной. Я бы по-другому сказала. Немного встревоженной». оглядывалась все время, как будто ее что-то беспокоило, отшатывалась от любого веселья и развлечений. Ты была ее единственная отрада. Только при взгляде на тебя у нее глаза начинали светиться. Она не показывала чувств, не плакала. По крайней мере, из нас никто этого не видел. Устроилась работать и ходила каждый день на работу, а по вечерам с тобой играла. Ни за чем другим она не выходила, ни с кем ее не видели. А в один прекрасный день тебе было года четыре. Вдруг взяла и уехала. Собрала вещички, забрала тебя из детского сада и адью. Сказала, что хочет найти работу получше, а в Элмбуд Спрингс ничего нет подходящего. Просто уехала и не вернулась. Бедный твой дедушка с бабушкой — это разбило им сердце.